Глава 20. Ярослав. Как истинный верный член Братства Оберегающих, я должен был ненавидеть ее. Ведьму. Ведь я ненавидел их всю свою сознательную жизнь. Едва не погубившую своим колдовством сыновые воды, заставившую утопиться девушку. Я своими глазами видел это, но внутри все разрывалось от жалости к девчонке на которую, не спросив, навесили непосильную ношу. От жалости и сомнений. Я сам искал с ним Матвея. И если это не была какая-то хитрая игра, не могла девушка, которая так переживает за судьбу пропавшего в лесу ребенка, бестрепетно утопить человека. Или могла. А я просто хочу верить ей. Пещера сузилась до хода, где мы могли поместиться только гуськом но я все еще не выпускал ее ладошки, хоть это было глупо. Ход извивался, будто взбесившийся червяк. Первое время я высовывал голову за торчащие камни, исследуя что там, за поворотом. Но ничего не происходило, и я расслабился. Как оказалось, зря, потому что когда я завернул за очередной поворот, камень ушел из-под ног. Я взмахнул руками, выпустил ладошку олесе и ухнул в болото которому совершенно нечего было делать в пещере, как и палящему солнцу. Не знаю, каким чудом я сумел выползти на ближайшую кочку. Не знаю, сколько брел по лесу, редкому и чахлому, каким он бывает там, где вода слишком близко к корням. Похоже, тут тоже должно было быть болото, но сейчас солнце высушило его. А когда я, наконец, выбрался из леса, узнал место. Как и тогда. Земля растрескалась от суши. Как и тогда, трава больше походила на сено. Как и тогда, из деревни доносилось пение. Я прибавил шагу. Потом побежал, надеясь, что в этот раз успею. Миновал ряды столбов, на которых под крышей стояли горшки с прахом умерших, охранявших деревню. Плохо охраняли, если допустили, чтобы в ней творилось такое непотребство. Как и тогда,. Местные не обращали на меня внимания. Им было не до того. Из дома вывели мальчика, возраста Матвея, наверное. Он доверчиво шел за женщиной, очень на него похожей, видимо, матерью. И у меня на миг потемнело в глазах. А потом я побежал. Та деревня долго снилась мне в кошмарах, так что дом ведьмы я нашел быстро и, не тратя время на разговоры, сделал то, о чем мечтал все это время. Зарезал ее, ее же жертвенным ножом. Толпа остановилась, когда я вырос в воротах. «Расходитесь по домам!» — велел я. «Жертвы сегодня не будет!» Оставалось только достать зеркало да вызвать братьев по ордену. А порку я как-нибудь переживу. Казалось, я только моргнул, но снова стоял на краю деревни. Точнее деревни не было Были обугленные печи торчавшие из обломков рядом с мертвым железом вспыхнувшим как сухая солома От чего кто сейчас скажет я бродил между обгоревших домов пытаясь найти хоть один уцелевший ничего Пахло гарью но не той сырой затхлой гарью которая бывает когда пожар заливают водой или потом на пепелище проливается дождь Засуха не ушла из этого места. Засуха превратила деревню в пепел. Уцелел ли хоть кто-то, и что с ним сталось? Я моргнул. Не было пепелища, дома стояли как раньше. Только не слышно было ни мычания коров, ни кур, ни детских голосов. Я шел по пустой улице, и местным не было до меня дела. Им вообще ни до чего не было дела, шатающимся скелетом, лишь отдаленно напоминающим людей. Пустые колодцы и дом ведьмы. Пустой. У штакетника в землю уходил осиновый кол. Известно же, что ведьм даже после сожжения следует не оставлять среди других пращуров охранять живых, а закопав в землю, проткнуть прах колом, чтобы после смерти не вредило. Я выругался. Нет, не может быть оправдание убийству ребенка. Должен быть выход. Моргнул. А когда снова открыл глаза, все вокруг показалось выше, чем обычно, и мир будто выцвел. Я долго глядел на свои, теперь уже не свои руки. Руки женщины, привыкшей копаться в земле. Ныло поясница и колени. Попытался вспомнить, сколько лет было ведьми и не смог. Солнце и ветер быстро старят крестьянские лица, но когда они выдубят кожу до черноты, те снова застывают до самой смерти. Ведьме могло быть и 30, и 60. Скрипнула дверь. Кряжестый мужик низко поклонился мне. «Староста», — подсказала мне моя память. «Что делать, матушка?» — спросил он. — Реку опахали, как ты велела. Черную курицу зарезали. Лошадку свою я не пожалел. а дождя все нет. — Гневаются хозяева, — произнес я не своим голосом. — И богам, видать, нашептывают не то. Осталось последнее средство. Народ с пением шел по деревне к моему дому. Я вышел навстречу. «Что ж, приступим», — сказал я, надеясь, что в голосе не слышно страха. Две старухи отделились от толпы, подступили ко мне с веревкой. И когда легкие захлестывала затхлая болотная вода, а животная часть моего разума выла в ужасе, я знал, что сделал все правильно. Хозяева ничего не дарят просто так, Если ничего не помогает, остается последнее средство — принести в жертву самого красивого и здорового ребенка в деревне или утопить ведьму, чтобы она расчистила небеса для дождя.